Глава одиннадцатая. Будущий. Рустам зачастил. Я бешусь от его присутствия здесь. Правда, Алены, наоборот, нет вторые сутки. И я едва сдерживаю себя, чтобы ей не писать. Что писать, я пока не придумал. Скачусь в пошлые подкаты, заблокирует. После вкусия, после нашего свидания, мне кажется, осталось приятным. Мне не хочется портить. Но ее нет и нет. И я на нервниках каждый раз не могу пройти мимо груши равнодушно, хоть раз на всеку. «Ну, как ты бьешь, смотреть не могу? Корпусом работай, проходит мимо Геннадий Иванович. Это тренер по боксу. Ловлю качающуюся от удара грушу. Ты чей? Беса. Самбист? Ага. А чего грушу терзаешь? А я в самбо из бокса пришел, в третьем классе. Хм, а чего ушел? «С тренером не сошлись характерами. Как зовут?» «Марат». Давит сзади мне на лопатку. «Плечом удар». И одновременно перенос тела на впереди стоящую ногу. За счет скручивания. Давай. «Вкладывайся в удар телом. Волну делает бедра. С твоим мясом можно быка с удара валить. Технику только поймай». Несколько раз показывает мне. Повторяю. Вот лучше. Только резче делай, злее. Акцентируй в точку. Джеб. еще, Джеп, Во. Кожа на кулаках опять трещит. Только перчатки надень, иначе рукам конец. Эй, ты чего мне парня портишь? Подходит к нам Без. Вербую, смеется Геннадий Иванович. Удар у пацана за десять минут встал. Тарханов, осуждающий, качает головой без. Улыбаясь, останавливаясь. Да я ж просто. Пойдем, уводит меня. Слушай, Мар, у нас проблема. Какая? По весовой ты попал в следующую категорию. Там матеры, здоровые парни. Опыта у них на пару-тройку лет больше, чем у тебя. Мы этих противников с тобой не изучали. «Ты с таким весом не работал, и нам надо тебе высушить килограммов на шесть, чтобы ты упал в свою категорию». «Ну, давайте». «Алена Максимовна запретила». «Говорит, у тебя критическая масса жировой ткани, сушить нечего». «И что теперь?» «Не знаю, что и делать». «Ну, значит, пойду в следующую весовую и буду бороться там». «Но тогда мы вряд ли возьмем первые места, понимаешь?» А это мои пятьсот штук и твои полтора ляма за первое место. Черт! А может, не говорить Алёне Максимовне, что я на сушке? Рустам. Я его кожей чувствую. Как противника. Еще взглядом даже не поймав. Адреналин шкалит просто. Подходит к нам. Алёна заметит по падению веса. И голову мне откусит за тебя. Продолжает бес, протягивая ему руку. «Опущение почек и проблемы с сердцем можно отхватить. Ну, три мы сгоним за счет воды. Это проблемы-то не решит, а здоровье убьет. Я хочу эти деньги без. Встречаемся взглядами с Рустамом. У меня девушка такая, в которую вкладывать надо. Не хочу с деньгами обламываться. За кого это Алена теперь головы откусывает? Стривает Рустам. Как и всегда за команду. Сухо бросает без. «Рустам, мне руку первый не тянет. А у нас так принято, что первый тянет всегда старший. Но и хорошо, что не тянет. Не хочу ему руку сжать. До соревнований достаточно времени. Если мне наоборот прибавить массу до верхней планки, раз уж я вылетел туда». Игнорируя Рустама, продолжая наш разговор. «А опыт ты тоже наешь?» Поспорингуйся со мной». «Я в другой весовой», — пожимает плечами. Тренеры, правда, чуть ниже и скромнее по габаритам. Даже не заметил, как его перегнал. Но у нас же есть кураторы, да и старшая гвардия. Да, я поговорю с людьми. Готовься к спарингам. Попробуем перестроить твою тактику. Как там тебе, Марат? Цепляет взглядом меня Рустам. Пойдем на татами. Устрою тебе опыт с тяжеловесом. Сначала внутренне дергаюсь, желая этого. Но потом торможу себя. «Решать бесу». Перевожу на него взгляд. «Ну а почему нет?» «Пойдем, хороший опыт». Татами под навесом, недалеко от административного корпуса. Рустам снимает футболку и обувь, остается в брюках. Глядя на его торс, испытываю отвращение. «Что-то мне подсказывает, что это тело касалось Алениного. И, может быть, ей даже это нравилось». А мне не нравится. Я хочу его сломать. Пацаны на турниках, заметив нас, начинают подтягиваться. Аккуратнее давайте. По очереди смотрит нам в глаза бес, чтобы никаких травм. Да не буду я твоего пацана обижать. Уничижительно ухмыляется Рустам. Так, поваляю немного. Ну поваляй, киваю я. Я практически не сопротивляюсь. Позволяю ему уронить себя несколько раз. пытаясь почувствовать, как двигается и ощущается этот вес. Удушающий. Луплю ладонью по мату. Подсечка. Снова лечу вниз. Болевой. Опять луплю. Килограмм на тридцать тяжелее, чем я привык. Рустам потерял форму, заплыл немного жирком. Управлять такой махиной сложно. Своей инерции уже так легко не утащить. «Марат, ты чё, мочи его!» На эмоциях орут пацаны. «Ну?» Очень хочется, но нет. Позволяю себя безнаказанно ломать. Изучаю технику на своей шкуре. Я смотрел его соревнования. Рустам жесткий и чёткий. Тело горит и ноет от его атак. Горло саднит от удушающих. «Чё он у тебя ватный такой, а?» Выговаривает он бесу. Тренер не комментирует. У Рустама есть только одно слабое место, выдыхается быстро. Поэтому он всегда стремится победить на первой минуте. И я замечаю, как тяжело он уже дышит. Я не пушинка, я рессорная пружина, меня кидать тоже непросто. Очередной раз встаем в стойку. «Ты по очкам продул уже давно», — закатывает он глаза. «Моя задача не выиграть», — пожимая плечами. Опять агрессивная атака. Уже не парясь, лениво и не так технично. Ухожу от атаки и неожиданно впервые перехожу в контратаку, снося его с ног броском. Ловлю в болевой, заламывая руку. На рывках сжимаю крепче. Мышцы напрягаются, как канаты. Хер я тебя отпущу. Рж, сученыш! шипит рустам. Но не сдается. Хотя из этой позиции вариантов выйти нет. Мы как две анаконды, сцепившись, давим друг друга до последнего. «Марат!» Подлетает на ноги без. «Руку сломаешь!» «Стоп!» Отталкиваю от себя, откатываюсь и прыжком подлетаю на ноги. «Еще!» Требую я. Пацаны ликуют. Рустам поднимается, лицо пятнами. «А ну-ка иди сюда!» «Нет, бой закончен!» Встает между нами бес. А я сказал нет. Ты же хочешь продолжить бой, Марат? Вызывающе. Решает тренер. Равнодушно бросаю я, спускаясь с татами. Спасибо, Рустам. Толерантно пытается зафиналить бес. Ты очень помог моей команде. Да я еще разок могу. Зло. Вернись на татами, Марат. На татами решает бес. Если хочешь продолжения, Рустам то это уже здесь, на песочке, и без правил. Сплевываю на песок кровь. Все затыкаются. Между нами звенит от накала. «Погуляйте, пацаны», — машет нам рукой тренер. «Вам уже на ужин пора. Ухожу первый. Друзья догоняют». «А что это было, Мар?» «Меня трясет от адреналина». «Это бывшие Аленки, походу». «А че он так взъелся?» Просек, что я будущий.